Глава одиннадцатая. «Да я просто турок. Так забыть родную мать, как будто ее у меня вовсе не было, и природа вылепила меня собственными силами, положив голым на берегах Нила. Ваш покорнейший слуга, мадам, я причинил вам кучу хлопот. Желаю, чтобы они не пропали даром. Однако вы оставили у меня трещину на спине, а вот здесь, спереди, отвалился большой кусок. И что прикажете делать с этой ногой, Ни за что мне не дотащиться на ней до Англии. Сам я никогда ничему не удивляюсь. И собственное суждение так часто меня обманывало в жизни, что я ему положительно не доверяю. Справедливо это или нет, во всяком случае, я редко горячусь по ничтожным поводам. Тем не менее, я почитаю истину столько же, как и любой из вас, и когда она от нас ускользает, я благодарен каждому, кто берет меня за руку и спокойно ведет искать ее, как вещь, которую мы оба потеряли и без которой нам обоим трудно обойтись. Я готов пойти с таким доброжелателем на край света, но я ненавижу ученые споры, потому, за исключением вопросов религиозных и затрагивающих интересы общества, скорее подпишусь под всем, что не застрянет у меня в горле на первой же фразе, нежели дам себя вовлечь в один из таких споров. Дело в том, что я не переношу духоты и дурных запахов в особенность. По этим соображениям я с самого начала решил, что если когда-либо по чьей-нибудь вине увеличится рать мучеников или образуется новое, я к этому руки не приложу ни прямо, ни косвенно. Глава двенадцатая. Но вернемся к моей матери, мадам. Мнение дяди Тоби о том, что в поведении римского претора Корнелия Галла не было ничего худого, если он спал со своей женой, или, вернее, последнее слово этого мнения, ибо это было все, что услышала моя мать, задела в ней самую уязвимую сторону женского пола. «Не поймите меня превратно. Я разумею ее любопытство». Она мгновенно вообразила, что разговор идет о ней. А когда мысль эта завладела ее сознанием, вы без труда поймете, что каждое слово отца она относила или к себе, или к семейным своим заботам. Скажите, пожалуйста, мадам, на какой улице живет та дама, которая поступила бы иначе? От необыкновенных обстоятельств смерти Корнелия отец совершил переход к смерти Сократа и излагал дяде Тобе сущность защитительной речи философа перед судьями. Это было неотразимо. Не речь Сократа, а увлечение ею моего отца. Он сам написал «Жизнь Сократа». Книгу эту отец ни за что не соглашался издать. Рукопись ее хранится в нашем семействе вместе с некоторыми другими его сочинениями. Они все или большая часть их в свое время будут напечатаны. Лоренс Стерн. За год до того, как оставил торговлю, и, я боюсь, что она-то главным образом и повлияла на его решение. Вот почему никто не был лучше моего отца, оснащен для того, чтобы понестись с таким подъемом по морям героического красноречия. Ни один период Сократовой апологии не заключался у него словами короче, чем перерождение или уничтожение. Ни одна мысль в середине его не была ниже, чем быть или не быть, чем переход в новое и неизведанное состояние, или в долгий, глубокий и мирный сон, без сновидений, без просыпу, чем и мы, и дети наши рождены для того, чтобы умереть, а не для того, чтобы быть рабами. Нет, тут я путаю, это взято из речи Елеазара, как ее передает Иосиф, «Дебел и – «О войне с Иудеей» – латинский. Елиазар признается, что кое-что позаимствовал из индийских философов. По всей вероятности, Александр Великий во время своего вторжения в Индию после покорения Персии в числе многих украденных вещей украл также и это изречение. Таким образом, оно было привезено, если не им самим, так как все мы знаем, что он умер в Вавилоне то во всяком случае кем-нибудь из его мародеров в Грецию. Из Греции попала в Рим, из Рима во Францию, а из Франции в Англию. Так совершается круговорот вещей. По суше я не могу себе представить другого пути. Водою из речей не легко могло спуститься по Гангу в Ганский или Бенгальский залив, а оттуда в Индийский океан, по торговым путям того времени. Путь из Индии через мыс Доброй Надежды был тогда неизвестен. Оно могло быть потом завезено вместе с другим москотельным товаром и пряностями по Красному морю в Джедду, порт Мекки, или же в Тор, или в Суэц, города, расположенные в самой глубине залива, а оттуда караваном в Копт на расстоянии всего трех дней пути. Далее по Нилу, прямо в Александрию, где наше изречение выгружено было у самого подножия большой лестницы Александрийской библиотеки. И из этого склада, я думаю, его и достали. Господи боже, какую сложную торговлю приходилось вести ученым того времени. Глава тринадцатая У моего отца была манера, немного напоминавшая Иова, если только такой человек когда-нибудь существовал. Если же нет, то и говорить не о чем. А впрочем, замечу мимоходом на том основании, что ваши ученые несколько затрудняются точно установить эпоху, когда жил этот великий муж. Например, до или после патриархов и так далее. Объявить на этом основании, что он не жил вовсе, немного жестоко. Это не то, чего они хотели бы. Но как бы там ни было, у моего отца, повторяю, была манера, когда события принимали слишком неблагоприятный для него оборот, особенно в первом порыве раздражения, удивляться, зачем он родился, желать себе смерти, подчас даже худшего. А когда вызов был слишком дерзким и огорчение наделяло уста его незаурядной силой, вы едва ли могли бы, сэр, отличить его от самого Сократа. Каждое его слово дышало тогда чувствами человека, презирающего жизнь и равнодушного ко всякому ее исходу. Вот почему, хотя мать моя не была женщиной особенно начитанной, однако содержание речи Сократа, преподносимое отцом дяди Тоби, было для нее вещью вовсе не новой. Она слушала со спокойным вниманием и продолжала бы так слушать до конца главы, если бы отец не углубился – без всякого разумного повода, в ту часть речи, где великий философ перечисляет своих единомышленников, своих союзников и своих детей, но отказывается строить свою защиту, действуя на чувства судей. «У меня есть друзья, у меня есть близкие, у меня трое заброшенных детей», говорит Сократ. «Стало быть», – воскликнула моя мать, отворяя дверью, «у вас одним больше, мистер Шенди, чем я знаю». «Господи Боже!» — одним меньше, — сказал отец, вставая и выходя из комнаты. Глава четырнадцатая «Это он о детях Сократа», — сказал дядя Тоби, который умер сто лет тому назад, — отвечала мать. Дядя Тоби был не силен в хронологии, поэтому, не желая ступать и шагу дальше по ненадежному грунту, он благоразумно положил свою трубку на стол стал дружески взял мою матушку за руку и, не говоря больше ни хорошего, ни худого слова, повел ее за отцом, чтобы тот сам дал необходимые разъяснения. Глава пятнадцатая. Будь этот том фарсом, предположение, по-моему, совершенно праздное, если только не считать фарсом любую жизнь и любые мнения, то последняя глава, сэр, заканчивало бы первое его действие. И тогда настоящая глава должна была бы начинаться так. Птр-инг-твинг-твэнг-прут-трут, ну и припоганная скрипка. Вы не скажете, настроена она или нет. Трут-прут. Это должно быть квинты, как скверно натянуты струны. Тр-а-ой-ой-ой-твэнг. Кобылка высоченная, а душка совсем низенькая. Иначе труд-пруд, послушайте, ведь совсем не так плохо. Тили-тили-тили-тили там. Играть перед хорошими судьями не страшно. Но вот там стоит человек, нет, не тот человек, кто со свертком под мышкой, а такой важный в черном. Нет-нет-нет, не джентльмен при шпаге. Сэр, я скорее соглашусь сыграть капричу самой Калиопе, чем провести смычком по струнам перед этим господином. И тем не менее ставлю свою кремонскую скрипку против сопелки. Такое неравное музыкальное паре никогда еще не заключалось. Что сейчас я самым безбожным образом сфальшивлю на своей скрипке, а у него даже ни один нерв не шевельнется. Дали, дели, дили, дили, дили, дили, дули, пили, труд, труд, крыш, крыш, крыш. Я вас убил, сэр а ему вы видите хоть бы что. Если бы даже сам Аполлон заиграл на скрипке после меня, он бы не доставил ему большего удовольствия. тили лети, лети, лети. Там, трам трам Ваши милости и ваши преподобия любят музыку, и Бог наделил вас хорошим слухом, а некоторые из вас и сами восхитительно играют. Тру-прут-прут-прут. Прут, прут. О, есть на свете человек, которого я мог бы слушать с утра до ночи который обладает даром дать почувствовать то, что он играет, который заражает меня своими радостями и надеждами и приводит в движение самые сокровенные пружины моего сердца. Если вы желаете занять у меня пять гней, сэр, то есть на десять гней больше того, чем я обыкновенно располагаю, или вы, господа аптекарь и портной, хотите, чтобы я оплатил ваши счета, воспользуйтесь этим случаем. Глава шестнадцатая Первое, что пришло в голову моему отцу, когда волнение в нашем семействе немного улеглось и Сузанна завладела зеленым атласным капотом моей матери, это спокойно засесть по примеру ксенофонта и написать для меня трипсопедию или систему воспитания, собрав прежде всего для этой цели собственные разбросанные мысли, взгляды и суждения и связав их вместе так, чтобы из них получился устав для руководства моим детством и отрочеством. Я был последней ставкой моего отца, он потерял моего брата Бобби совсем, он потерял по его собственным выкладкам полных три четверти меня, иными словами, был несчастлив в первых трех больших ставках на меня. Ему не повезло с моим зачатием, с моим носом и с моим именем. Оставалось одно только – воспитание. И отец принялся за работу с таким же усердием, с каким дядя Тоби занимался когда-нибудь изучением баллистики. Различие между ними было то, что дядя Тоби черпал все свои познания в этой науке из Николая Тартальи, а отец высучивал свои положения нитка за ниткой из собственных мозгов или же проделывал не менее мучительную работу, перематывая все, что выпредено было до него другими предельщиками и пряхами. Года через три или немного больше отец продвинулся почти до середины своего труда. Как и всех прочих писателей, его постигли многие разочарования. Он воображал, что ему удастся уложить все, что он собирался сказать, в очень ограниченные размеры. Так что, когда все произведение будет закончено и сшито, его можно будет свернуть в трубочку и держать в рабочей шкатулке моей матери. Материал растет у нас под руками. Остерегайтесь говорить. Решено. Я напишу книжку в двенадцатую долю листа. Тем не менее... Отец отдался своей работе с чрезвычайным усердием, продвигая шаг за шагом, строчка за строчкой, с той осторожностью и осмотрительностью, хотя я не могу утверждать, чтобы он это делал по тем же благочестивым побуждениям, которыми отличался Джованни Делла Касса, архиепископ Беневенский, сочиняя своего «Галатео». Его Беневенское преосвященство потратил на него около 40 лет жизни, Когда вещь вышла в свет, то оказалась по размерам и толщине почти вдвое меньше настольного календаря райдера. Отчего так вышло у святого человека, если только он не потратил большую часть этого времени на расчесывание своих усов или на игру в примера? Род карточной игры. Испанский. Со своим капелланом. Это способно поставить в тупик всякого, непосвященного в тайну смертного. Надо поэтому объяснить миру методы работы архиепископа, хотя бы лишь для поощрения тех немногих, кто пишет не столько для того, чтобы быть сытым, сколько для того, чтобы прославиться. Будь Джованни Делакаса архиепископ Беневенский, к памяти которого, несмотря на его галатео, я отношусь с величайшим почтением, будь он, сэр, невзрачным писцом, тупоумным, непонятливым, медленно шевелящим мозгами и так далее то хотя бы он промешкал со своим Галатео до муфусоилового возраста, феномен этот, по мне, не заслуживал бы даже беглого замечания. Но дело обстояло как раз наоборот. Джованни Делакаса был человек высокоодаренный из богатой фантазией. И все-таки, несмотря на эти великие природные преимущества, которые должны были подгонять его вместе с Галатео, он оказался неспособным продвинуться больше, чем на полторы строчки за весь долгий летний день. Эта немощность его преосвященства проистекала от одной, не дававшей ему покоя точки зрения, заключавшейся в том, что всякий раз, когда христианин садится писать книгу не для собственной забавы, а с намерением и с целью напечатать ее и выпустить в свет, первые его мысли всегда бывают искушениями лукавого. Так обстоит дело с рядовыми писателями. Когда же, по его словам, писателям делается особо почтенная и занимающая высокое положение в церкви или в государстве, то стоит ей только взять в руку перо, как все черти, сколько их не есть в аду, выскакивают из своих нор, чтобы обольщать ее. Они тогда работают вовсю, каждая мысль от первой до последней содержит в себе подвох, какой бы она ни казалась невинной и благовидной, в какой бы форме или в каких бы красках она не рисовалась воображению, всегда это удар, направленный на пишущего одним из этих исчадий ада, который необходимо отразить. Таким образом, жизнь писателя, хотя бы он представлял ее себе совсем иначе, вовсе не идиллия сочинительства, а состояние войны, и свою пригодность к ней он доказывает точь-в-точь, точь, как всякий боец на земле, Не столько остротой своего ума, сколько силой своего сопротивления. Отец был в восторге от этой теории Джованни де Лекаса, архиепископа Беневенского. И если бы она немного не задевала его верований, он, я думаю, отдал бы десять акров лучших во всем поместье Шенди Земли за то, чтобы быть ее автором. Насколько отец верил на самом деле в дьявола, это выяснится в дальнейших частях моего произведения когда я заведу речь о религиозных представлениях моего отца». Здесь достаточно будет сказать, что, не имея чести быть изобретателем этого учения, в буквальном смысле он всецело принимал его переносный смысл и часто говорил, особенно когда Перо плохо его слушалось, что под прикрытием образных описаний Джованни Делла Касса таится столько же верных мыслей, правд и знаний, сколько их можно найти в каком-нибудь поэтическом вымысле или загадочном сказании древних. «Предрассудок воспитания, — говорил он, — это дьявол, а множество предрассудков, которые мы всасываем с молоком матери, — это дьявол со всеми его дьяволятами». «Они не дают нам покоя, братец Тоби, в наших уединенных ночных занятиях и изысканиях. Если бы глупый писатель безропотно подчинялся всему, что они нам навязывают, Что вышло бы из его книги? «Ничего», – прибавил он, бросая в сердцах перо, «ничего, кроме набора нянькиных росказней и вранья старых баб обоего пола со всего нашего королевства». Я не в состоянии лучше объяснить, почему тристрапедия моего отца продвигалась так медленно. Как я уже сказал, он неутомимо работал над ней три с лишним года, и все-таки, по его собственным расчетам, выполнил едва только половину задуманного. Худо было то, что я тем временем находился в полном пренебрежении, предоставленной заботам моей матери. А еще хуже то, что вследствие этой медлительности первая часть произведения, на которую отец потратил больше всего труда, оказалась совершенно бесполезной. Каждый день одна или две страницы утрачивали всякое значение. Очевидно, для посрамления гордыни человеческой мудрости мир так устроен, что величайшие наши мудрецы остаются в дураках и вечно упускают свои цели, преследуя их с неумеренным жаром. Короче говоря, отец истратил столько времени на сопротивление или другими словами, подвигался со своей работой так медленно, а я, напротив, начал жить и расти так быстро, что не случись одного происшествия, которое, когда мы до него дойдем, ни на минуту не будет у от читателя, если его можно будет рассказать пристойным образом. Я бы, по искреннему моему убеждению, далеко обогнал отца, оставив его за разметкой циферблата солнечных часов, пригодных только для того, чтобы быть зарытыми в землю. Глава 17. То был совершенный пустяк. Я не потерял и двух капель крови, и из-за этого не стоило звать хирурга, хотя бы он жил в соседнем доме. Тысячи идут добровольно на те страдания, которые я претерпел благодаря случайности. Доктор Слоп наделал шуму в десять раз больше, чем надо было. Иные люди возвышаются с помощью искусства подвешивать тяжелые гири на тонких проволоках. И сегодня, 10 августа 1761 года, Я плачу свою долю в прославлении этого человека. Камень, и тот вышел бы из терпения при виде того, что творится на свете. Горничная не поставила многоточие под кроватью. «Не можете ли вы изловчиться, сударь?» Сказала Сузанна, поднимая одной рукой оконную раму, а другой подсаживая меня на подоконник. «Не можете ли вы, миленький, справиться один разок?» Многоточие. Мне было пять лет. Сюзанна не приняла в расчет, что у нас в доме все было плохо подвешено. Трах, рама упала на нас с быстротой молнии. Мне ничего не оставалось, как бежать к себе в деревню, сказала она. Дом дяди Тоби был гораздо более гостеприимным убежищем. Сюзанна туда и помчалась. Глава восемнадцатая Когда Сузанна рассказала Капралу о несчастье с подъемным окном, описав все обстоятельства, сопровождавшие мое убийство, как она это называла, кровь отхлынула от счет бедного Трима, ведь наказание несут все соучастники в убийстве. Совесть говорила ему, что он был виноват не меньше Сузанны, и если мнение его было правильно, то и дяде Тоби предстояло отвечать за пролитую кровь перед Всевышним, так же, как и Триму с Сузанной. Словом, ни разум, ни инстинкт, взятые порознь или вместе не могли бы направить шагов Сюзанны в более подходящее убежище. Бесполезно было бы предоставлять здесь свободу воображению читателя. Чтобы построить гипотезу, которая удовлетворительно объясняла бы создавшееся положение, ему пришлось бы отчаянно поломать себе голову. Разве только голова у него такая, какой не было еще ни у одного читателя до него. С какой же стати буду я подвергать испытанию или мучить читателя? Ведь это моё дело. Я все и объясню. Глава девятнадцатая Как жаль Трим сказал дядя Тоби, опираясь рукой на плечо капрала, когда они вместе осматривали свои укрепления. Как жаль, что нам не хватает двух полевых орудий для горловины этого нового редута. Они прикрывали бы те линии до самого конца, и тогда атака с этой стороны была бы вполне закончена. Отлей мне парочку, Трим. Они будут к услугам вашей милости, отвечал Трим еще до завтрашнего утра. Для Трима было величайшей радостью, и его изобретательная голова умела тут найти выход из всякого затруднения, поставлять дяде Тоби в его кампаниях все, чего бы не потребовала дядина фантазия. Если бы понадобилось, он готов был переплавить в пушку свою последнюю крону, лишь бы предупредить малейшие желания своего господина. Уж и так, обрезав концы водосточных труб дяди Тоби, обрубив и обтесав долотом края кровельных желобов с его дома, расплавив его оловянный тазик для бритья и забравшись, подобно Людовику XIV на верхушку церкви, чтобы снять оттуда все лишнее, Капрал поставил на поле в текущую компанию не менее восьми новых осадных орудий, не считая трех полуклеверин. Своим требованием еще двух орудий для редута дядя Тобис задал снова работу Капралу. Не придумав ничего лучшего, Трим снял две свинцовые гири с окна детской, а так как блоки подъемной рамы без этих гирь стали совершенно ненужными, он снял и блоки, чтобы сделать из них колеса для пушечного лафета. Еще раньше он «обчистил» в кавычках все окна в доме дяди Тоби тем же способом. Хотя не всегда в том же порядке. Ибо иной раз требовались блоки, а не свинец. Тогда он начинал с блоков. А после того, как блоки были выдернуты, и свинцовые гири оказывались ни к чему, свинец тоже шел на переплавку. Отсюда было бы удобно извлечь отличную мораль. Но у меня нет для этого времени. Довольно будет сказать, С чего бы ни начиналось разорение, оно всегда было одинаково гибельно для подъемных окон. Глава двадцатая Шаги, предпринятые Капралом для пополнения артиллерии, были не настолько неуклюжи, чтобы он не мог сохранить всю эту историю в секрете, предоставив Сузанне выдержать весь натиск, как она знает. Однако истинное мужество не любит выпутываться подобным образом. Капрал в качестве ли генерала, или в качестве инспектора артиллерии, это не важно, сделал вещь, без совершения которой он думал, несчастье никогда бы не могло случиться. По крайней мере, при участии сюзанниных рук. А вы бы как поступили, милостивые государи? Капрал сразу же решил не укрываться за сюзанной, Напротив, сам ее укрыть и с этим решением зашагал, подняв голову в гостиную, чтобы изложить весь маневр дяди Тоби. Дядя Тоби как раз в это время излагал Юрику ход битвы при Стенкерке. И странное поведение графа Сольмса, приказавшего пехоте остановиться, а кавалерии идти туда, где ей невозможно было действовать, это совершенно противоречило распоряжениям короля и привело к потере сражений. В некоторых семействах создаются положения, до того соответствующие предстоящим событиям, Что лучше не придумала бы самая богатая фантазия драматурга, старого времени, разумеется. С помощью указательного пальца, плашмя, положенного на столе, и удара по нем ребром другой руки под прямым углом, Триму удалось так рассказать происшествие, что его могли бы слушать священники и невинные девушки. Когда рассказ был кончен, произошел следующий диалог.